Введение На каждого человека, живущего на планете сегодня, приходится более чем 200 миллионов насекомых. В то время, как вы слушаете это предложение, в мире бегают, ползают и летают несколько квинтиллионов насекомых. Их больше, чем песчинок на всех пляжах США. Нравится вам это или нет, вы окружены насекомыми со всех сторон. Ведь Земля на самом деле — планета насекомых. Их настолько много, что это не укладывается в голове. Они везде — в лесах и озёрах, в полях и реках, в тундре и в горах. На высоте шести тысяч метров в Гималаях живут стрекозы, а в раскалённых источниках американского Йеллоустонского национального парка, где температура превышает 50 градусов Цельсия, поселились веснянки. В вечной темноте, в самых глубоких пещерах на Земле, живут слепые комары-звонцы. Насекомые могут жить в ванной, в компьютерах, в масле и даже в желудочном соке и желчи лошадей. Они живут в пустыне, подо льдом замерзших морей, в снегу и в ноздрях моржей. Насекомые обитают на всех континентах и даже в Антарктиде. Там, правда, представлен только один вид — Бескрылый антарктический комарик Бельгика-Антарктика, который погибает, если температура воздуха держится выше 10 градусов на протяжении недели. Даже в океане можно найти насекомых. У тюленей и пингвинов в шкуре обитают разные виды вшей, и они сопровождают животных, когда те ныряют. Существует даже особый вид вшей, обитающих в глотке пеликана. Кроме того, есть водомерки, которые проводят всю жизнь, бегая на своих шести ногах по поверхности океана вдали от суши. Конечно, насекомые малы, но дела у них отнюдь не маленькие. Задолго до того, как земли коснулась нога человека, насекомые занимались земледелием и животноводством. Термиты выращивали грибы для пропитания, а муравьи содержали тлю, как молочных коров. Осы первыми сделали бумагу из целлюлозы. Личинки ручейников ловили свою добычу в сети за миллионы лет до того, как люди научились плести первую рыболовную сеть. Насекомые решали сложные проблемы аэродинамики и навигации миллионы лет назад и даже научились контролировать, если не огонь, то, по крайней мере, свет в собственном теле. Насекомые — самые многочисленные существа на Земле. Они составляют более половины всех известных видов многоклеточных. Если бы насекомые заседали в парламенте? Неважно, посчитаем ли мы общее количество особей или видов, в любом случае есть все основания полагать, что насекомые — самая успешная группа живых существ на планете. На Земле существует несметное количество отдельных особей-насекомых, Кроме того, они составляют более половины всех известных видов многоклеточных организмов, около миллиона. Если вы решите издать календарь с насекомым месяца, ежемесячно публикуя фотографию нового вида, этого календаря хватит на 80 тысяч лет. Насекомые поражают наше воображение огромным видовым разнообразием. Перечислим лишь некоторые из них. Дневная бабочка Аполлон, Медоносная пчела, Мексиканская кошениль, Паденка, Яблонная медяница, Антарктический комарик, Златогласка, Жук-восковик, Светляк, Бумажная оса, Стрекоза, Булава-брюх Болтона, Муха-кровососка, Садовый муравей, Бабочка-крапивница, Жук-майка, Грушевая павлиногласка, сосновый долгоносик, хищная муха-ктырь, чешуйница, ягодный клоп, муха-журчалка, плавунец, гигантский бескрылый кузнечик Уэта, пчела-плотник, юбковая моль, рыжий таракан, еловый усач, муха-большеглазка и полевой шмель. И в Норвегии вся власть на самом деле принадлежит насекомым. Давайте проведем мысленный эксперимент, чтобы понять, как численность насекомых соотносится с другими группами живых организмов. Давайте представим, что все существующие в Норвегии виды живых организмов хотят разместиться в зале парламента. Там стало бы слишком тесно, даже если бы мы пропустили в зал только по одному представителю. Их бы собралось 43 705 особей. Давайте теперь представим, что мы раздали всем мандаты и, соответственно, кресла в зале в соответствии с тем, сколько видов в каждом таксоне. Нашим глазам представится новая и непривычная закономерность. Насекомые будут доминировать. Они бы заняли 44% всех кресел. И это при том, что мы посчитали только насекомых, не принимая во внимание таких мелких членистоногих, как пауки, многоножки и прочих, Далее грибы и лишайники разделили бы одну пятую часть мест, а высшие растения и мхи заняли бы 12%. Еще одну коалицию составили бы оставшиеся маленькие организмы, начиная от червей и заканчивая улитками и клещами. Они бы заняли четверть всех мест. А где же наше место на этой картине? Если представить все многообразие таким образом, мы сами становимся не так уж заметны. Мы принадлежим к группе позвоночных, то есть составляем компанию таким животным, как лоси, мыши, рыбы, змеи и лягушки. Но мы все равно окажемся в меньшинстве всего 2% от всего многообразия видов. Другими словами, мы, люди, абсолютно зависим от этих маленьких и малозаметных существ, среди которых насекомые занимают существенную часть. Карликовые феи и библейские гиганты Мы можем найти насекомых всевозможных цветов и форм. Также их отличает огромное разнообразие размеров, с которым не может сравниться ни одна группа животных. Самые маленькие насекомые в мире — это паразитические наездники-мемориды. Они всю свою жизнь проводят в яйцах других насекомых, так что вы можете вообразить, насколько они крошечные. Одна из представителей меморид — это оса ки хуна, Длина ее тела всего 0,16 миллиметра. Она настолько мала, что вы ни за что не сможете ее разглядеть. Ее название происходит из гавайского языка. Именно на Гавайях она была обнаружена. И вполне логично означает «малюсенькая точечка». Имя ее сестры из семейства тех же Меморит еще интереснее. Тинкербелла Нана, названа в честь феи Динь-Динь, по-английски «Тинкебел» из сказки о Питере Пенне. Видовое название «нана» является производным от греческого слова «нанос», означающего «гном», а «нана» — это имя собаки из Питера Пена. Эта оса настолько мала, что она может поместиться на срезе человеческого волоса. Этих крошек и самых крупных насекомых разделяет целая пропасть. Многие насекомые претендуют на звание самого крупного, но как именно определить чемпиона? Если мы будем измерять длину, титул самого большого получит китайский палочник Фриганистрия хиненсис сгао. Его длина целых 62,4 сантиметра. С другой стороны, он не толще, чем средний палец руки. Этот вид гигантского палочника был назван в честь энтомолога Чжао Ли, который провел 16 лет в его поисках. Если же мы говорим о самом тяжелом насекомом, то жуки-голиафы выходят на первый план. Личинки этих африканских гигантов могут весить до 100 грамм, почти столько же, как чернозобый дрозд. Своё имя жук получил в честь библейского трехметрового гиганта-голиафа который был грозой израильтян, однако великана смог победить юный Давид с помощью прощи и высших сил. Самые первые насекомые еще до динозавров. Насекомые обитают на нашей планете очень давно, намного дольше, чем люди. Скорее всего, вам мало что скажет тот факт, что первые насекомые появились около... 479 миллионов лет назад. Лучше представьте, что насекомые были свидетелями появления и исчезновения динозавров. Однажды, давным-давно, первые растения и животные выбрались из океана на сушу. Это была революция для всего живого на Земле. Только представьте, если бы мы могли заснять этот потрясающий момент... Насколько выдающаяся видеозапись это была бы? Маленький шаг для мелких членистоногих, гигантский шаг для всего живого на Земле. К сожалению, при изучении древних насекомых нам приходится довольствоваться окаменелостями и нашей фантазией. Давайте перенесемся в первобытные времена. Прошло несколько миллионов лет после того, как первые любопытные членистоногие выбрались из океана и решили исследовать сушу. Мы находимся в геологическом периоде Девон, который немного затерялся между более знаменитыми Палеозоем, Палеозой, Ордовик и Силур — время формирования богатой известью почвы вокруг осла — и карбоном. Тогда возник фундамент нашего зависимого от нефти общества. Эволюция шла семимильными шагами, и в мире появились первые насекомые. Внизу, на поверхности почвы, среди папоротников и плавунов, бегают маленькие шестиногие существа, тело которых разделено на три отдела. А на голове две маленькие антенны. Это самые первые насекомые на Земле, которые медленно, но верно движутся к полному доминированию на нашей планете. С первых дней на суше было важным близкое сосуществование насекомых и других живых организмов. Растения увеличили шанс на выживание насекомых и других маленьких животных, обеспечив их пропитанием на каменистой суше. В ответ маленькие существа увеличили шанс на выживание для самих растений путем рециркуляции веществ в отмерших растительных тканях и создания почвы. Благословение крыльями. Важной причиной невероятного успеха насекомых является их способность летать. Насколько же гениальным было это изобретение, случившееся 400 миллионов лет назад? Насекомые получили доступ к уникальным возможностям. С помощью крыльев они могли доставать пищу с верхушек растений намного эффективней, а наземных врагов можно было с легкостью избежать. Для особо пытливых крылья открыли новые горизонты для исследования новых неизвестных территорий. Доступ к воздушному пространству повлиял на выбор партнера, предоставив огромные возможности показать себя с лучшей стороны в новых неизведанных местах. Мы не можем сказать с точностью, как появились крылья. Возможно, они развелись из наростов в области груди, которые использовались для поглощения солнечного света или для стабилизации тела при прыжке или падении. Возможно, крылья образовались из трахейных жабр. Главное в том, что насекомые обнаружили, что у них есть некие приспособления, с помощью которых можно прекрасно парить с деревьев или высоких растений. Насекомые с хорошо развитыми крыльями получали больше питания и жили дольше, соответственно, у них было больше потомства, которое, в свою очередь, унаследовало эти крылья. Таким образом, эволюция позаботилась о том, чтобы крылья стали достаточно обыденным явлением, и это случилось достаточно быстро, по меркам геологических периодов. Вскоре воздух наполнился разнообразными видами жужжащих летающих насекомых. Насекомые научились летать задолго до появления птиц. 150 миллионов лет они были единственными крылатыми существами на Земле. Для понимания, насколько значимым успехом было появление крыльев у ранних насекомых, важен следующий факт. Никто другой не умел летать. В то время еще не существовало птиц, летучих мышей или летающих ящеров, и до их появления оставалось еще много времени. Поэтому насекомые наслаждались господством в воздушном пространстве на протяжении более 150 миллионов лет. Для сравнения, наш вид Homo sapiens существует всего лишь чуть более 200 тысяч лет. Насекомые пережили пять периодов массового вымирания. Динозавры появились впервые после третьего периода около 240 миллионов лет назад. В следующий раз, когда вас будет раздражать какое-либо насекомое, подумайте о том, что эта группа организмов существовала на планете задолго до динозавров. Как по мне, они заслуживают уважения хотя бы благодаря этому факту.